Натачаев. Военная контрразведка Белоруссии. Судьбы трагедии победы. Минск. Кавалер. 2008 год. 416 страница с иллюстрациями. Накануне. 1931-1939 годы. Как мир был ввергнут в войну. Москва. Полит издат. 1991 год. 272 страницы с иллюстрациями. Народ и режим в 1941 году. Москва. Посев. 2008 год. 528 страниц. Научная конференция. Исторические чтения на улице Андропова, 5. История органов безопасности. Материалы докладов. 15-16 апреля 2008 года. Петрозаводск. Петрозаводский государственный университет. 2009 год. Не сволочи. Дети. Разведчики в тылу врага. Москва. Яуза. Эксмо. 2006 год. 480 страниц с иллюстрациями. Невзоров. Московская битва. Феномен Второй мировой. москва 2001 год. Неизвестная Россия. XX век. Книга третья. Москва, Историческое наследие, 1993 год. 416 страниц. Неизвестная страницы Великой Отечественной войны. Автор-составитель Гаспарян. Москва, Вече, 2012 год. 320 страниц. Не кричи. 1941 год, 22 июня. Москва. Наука. 1965 год. 174 страницы. Нерсесов. Продажная история. Так называемые паленые мифы о России. Москва. Яуза Пресс. 2012 год. 256 страниц. Никольской. Гру. в годы Великой Отечественной войны. Москва, 2006 год. Новиков, накануне и в дни испытаний. Москва, политиздат, 1988 год. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Сборник материалов в семи томах. Том 2. Москва, 1958 год. «Одним дыханием с партией», сборник очерков о замечательных чекистах-разведчиках, 1920-1980 годы, Москва, 1980 год, 208 страниц. Они сражались за родину, представители репрессированных народов на фронтах Великой Отечественной войны. Книга-хроника. Москва. Новый хронограф. 2005 год. 352 страницы с иллюстрациями. Операция «Синий треугольник». Рассказы о чекистах Эстонии. Таллин. Эсти Раамат. 1988 год. 448 страниц с иллюстрациями. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Том 1. Накануне. Книга 2. 1 января 21 июня 1941 года. Москва. Книга и бизнес. 1995 год. 398 страниц. Органы государственной безопасности СССР Великой Отечественной войне. Сборник документов. Том 2. Книга 1. Начало. 22 июня, 31 августа 1941 года. Москва, Русь, двухтысячный год, 718 страниц. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов, том 2, книга 2, начало. 1 сентября, 31 декабря 1941 года. Москва. Русь. 2000 год. 700 страниц. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Том 3. Книга 1. Крушение Блицкрига. 1 января. 30 июня 1942 года. Москва. Русь. 2003 год. 692 страницы. Осипов. Что там за линии фронта? Москва. известия 1985 год. 384 страницы с иллюстрациями. Останемся верными их памяти. Книга памяти. Составитель Леган. Москва. 2006 год. 448 страниц с иллюстрациями. От Барбароссы до терминала. Взгляд с запада. Москва, 1988 год. 463 страницы с иллюстрациями. От ЧК до ФСБ. Документы и материалы по истории органов государственной безопасности Тверского края. 1918-1998 годы. Тверь. Тверское областное издательство. 1998 год. 384 страницы. Отечественные спецслужбы. 1917-2006 годы. Материалы Всероссийской научной конференции. Омск. 2007 год. 170 страниц. Панкратов. Война всенародная. Победа великая. 1941-1945 годы. О научной концепции Великой Отечественной войны. Москва. Полея. 1996 год. 128 страниц. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Документы и материалы. Русский архив. Великая Отечественная. Том 20. -й. Москва, 1999 год. Партийное подполье. Деятельность подпольных партийных органов и организаций на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны. Москва. Политэздад. 1983 год. 352 страницы с иллюстрациями. Пограничные войска СССР – В годы Второй мировой войны. 1939-1945 годы. Москва. Граница. 1995 год. 432 страницы. Переписка на исторические темы. Диалог ведет учитель. Москва. Политэздат. 1989 год. Тетерсхаген. Мятежная совесть. Воспоминания командира полка. Перевод с немецкого. Москва. Воен издат. 1960 год. Петров. 1941 год. Работа над ошибками. От летней катастрофы до чуда под Москвой. Москва. Яуза. Эксмо. 2012 год. 640 страниц. Петров. Кто руководил органами госбезопасности 1941-1954 годы? Справочник. Международное общество «Мемориал» РГАСПИ, ЦА ФСБ России. Москва. Звенья. 2010 год. 1008 страниц. Петров. Тайная война на новгородской земле. Великий Новгород. 2005 год. 911 страниц. Петров. Первый председатель КГБ Иван Серов. Москва-Материк. 2005 год. Плотникова. Советско-германские отношения накануне войны и их воздействие на деятельность органов госбезопасности. Исторические чтения на Лубянке. 2003 год. власть и органы государственной безопасности. Москва, 2004 год. Страницы 125-130. Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне 1941 год. Сборник документов. Москва. Наука. 1976 год. Пограничные войска СССР Великой Отечественной войне 1942-1945 годы, сборник документов и материалов, Москва-наука 1976 год, пограничные войска СССР в годы Второй мировой войны 1939-1945 годы, Москва-граница 1995 год, 430 страниц с иллюстрациями. Под немцами. Воспоминания, свидетельства, документы. Историко-документальный сборник. Составитель Александров. Санкт-Петербург. Скриптум. 2011 год. 608 страниц. Политбюро и дело Берия. Сборник документов под общей редакцией Моюхина. Москва. Кучково-Поле, 2012 год, 1088 страниц. Полторак, Нюрнбергский эпилог. ВНСДАТ, Москва, 1969 год, 500 страниц. Попов. К вопросу о руководстве партизанским движением в годы Великой Отечественной войны. Исторические чтения на Лубянке, 2003 год. власть и органы госбезопасности. Москва, 2004 год. Страницы 136-141. Попов. НКВД и партизанское движение. Москва, 2003 год. Попов. 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. Москва, Олма-пресс, 2002 год. 384 страницы с иллюстрациями. Португальский, доманк Коваленко. Маршал Тимошенко, жизнедеятельность. Москва, МОФ, Победа, 1945 год, 1994 год, 439 страниц с иллюстрациями. Правда и ложь о Второй мировой войне. Москва, ВНСДА, 1983 год, 334 страницы. Преступные цели, преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР, 1941-1944 годы. Москва, 1963 год. Прибалтика под знаком свастики. 1941-1945 годы. Сборник документов. Москва. Объединенная редакция МВД России. Ассоциация военная книга Кучкова поле. 2009 год. 464 страницы. Провал гитлеровского наступления на Москву. Москва. Наука. 1966 год. 352 страницы с иллюстрациями. Пыхалов. Великая оболганная война. Четвертое расширенное издание. Москва. Эксмо. 2012 год. 576 страниц с иллюстрациями. 50 лет вооруженных сил СССР. Москва. 1968 год. Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический словарь российских спецслужб. Москва. Русский мир. 2002 год. 608 страниц с иллюстрациями. Разин. Гукр. СМЕРШ НКО СССР против Абвера. Лубянка. Выпуск 3, том 5. Рапопорт, Война пропадиана пропадом. Москва. Яуза-пресс, 2012 год. 416 страниц. Рассекреченное лето 1941 года. Сборник документов и материалов. Составитель Аристов. Москва. СВГБ, 2011 год, 352 страницы. Раушнинг, Голос разрушения, Нью-Йорк, 1940 год. Рейнгард, Поворот под Москвой, крах гитлеровской стратегии зимой 1941-1942 года. Перевод с немецкого. Москва. Прогресс. 1980 год. 394 страницы. ржашевской Павлов. Тайна расстрелянного генерала. Досье без ретуши. Москва. 2005 год. Роковые решения. Перевод с английского. Москва. 1958 год. Солдатский долг. Москва, 1968 год. 382 страницы с иллюстрациями. Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. Кривошеев, Андроников, Буриков и другие. Вече. 2010 год. 624 страницы. Рубцов Штрафники не кричали за Сталина. Москва. Яуза Эксмо. 2012 год. 448 страниц. Рудаков. Секретные генетические, финансовые и разведывательные программы Третьего Рейха. Москва. 2008 год. 272 страницы с иллюстрациями. Рунов. Московское побоище. Победа или поражение. Москва, Яуза. Эксмо 2011 год. 384 страницы с иллюстрациями. Русский архив. Великая Отечественная война. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Том 16. В скобках пятый. Первый. Рыбас СУ Рыбас ЕС. Сталин: судьба и стратегия. Москва, Молодая гвардия, 2007 год. 634 страницы с иллюстрациями. Рябышев. Первый год войны. Москва, Военный издат, 1990 год. Сабуров За линией фронта. Партизанские записи. Книга 1 Партизанский край. Москва. Военный сдат. 1953 год. 320 страница. Савченко. 12 войн за Украину. Харьков. Фолио. 2008 год. 416 страница. Самсонов. Память минувшего. События. Люди. История. Москва. Наука. 1988 год. 408 страниц с иллюстрациями. Сафонов. Судленков. 1941 год. Минск. Харвест. 2011 год. 320 страниц. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, номер 34. Москва. Военный сдат. 1953 год. Сборник военно-исторических материалов о Великой Отечественной войне. Выпуск номер 16. Москва. Военный сдат. 1955 год. 168 страниц. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. Москва. Республика. 1993 год. 223 страницы. Свердлов. Ошибки Георгия Константиновича Жукова. Год 1942. Москва. Монолит. 2002 год. Свершилось. Пришли немцы. Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны. Москва. Росспен. 2012 год. 325 страниц. Свистунов. Сказание о Рокоссовском. Москва. Военный сдат. 1976 год. 320 страниц. Севастьянов. Жуковская, за линией фронта, Минск, Беларусь, 1981 год, 238 страниц. Севастьянов, Неман, Волга, Дунай, Москва, 1961 год. Семиряга, военнопленные пленные изменники Родины или жертвы войны? Часть 1. Вологда, 1997 год. Семиряга. Коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы Второй мировой войны. Москва, Роспен, 2000 год. 863 страницы. Серебренников. Армия и общество. Москва, Знание. 1991 год. 63 страницы. Сечкин. Граница и война. Пограничные войска в Великой Отечественной войне советского народа 1941-1945 года. Москва. Граница. 1993 год. 464 страницы с иллюстрациями. Симонов. Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. Москва, 1990 год. Скрытая правда войны. Сборник документов под редакцией Книшевского. Москва. Русская книга. 1992 год. Следствие продолжается. Воспоминания сотрудников следственного подразделения. книга 2 составитель егерев санкт-петербург специальная литература 2008 год 400 страниц с иллюстрациями следствие продолжается книга 4 составитель егерев санкт-петербург специальная литература 2010 год пятьдесят страниц следствие продолжается. Воспоминания сотрудников следственного подразделения. Книга 5 Составитель Егерев. Санкт-Петербург. Первый класс. 2012 год. 375 страниц с иллюстрациями. Слово о партийном билете. Исторический очерк о главном документе коммунистов. Москва. Политэздат. 1980 год. 366 страниц с иллюстрациями. СМЕРШ. Исторические очерки и архивные документы. Москва. Издательство Главархив Москвы. ОАО «Московские учебники» и «Карта-литография». 2003 год. 343 страницы с иллюстрациями. СМИРНОВ. Крах 1941 года. Репрессии ни при чем. Обезглавил ли Сталин Красную Армию? Москва. Яуза. Эксмо. 2011 год. 480 страниц. Соболева. История шифровального дела в России. Москва. Олма Пресс. 2002 год. 511 страниц с иллюстрациями. Совершенно секретно. Только для командования. Стратегия фашистской Германии против СССР. Документы и материалы. Москва, 1967 год. Соколов, Георгий Жуков. Триумфы и падения. Москва, АСТ, 2003 год. 592 страницы. Соколов. Тайны Второй мировой. Москва, Вече 2001 год. Солдаты невидимых сражений. Рассказы о подвигах чекистов. Составитель Шмелев. Москва. военный издат. 1968 год. 384 страницы с иллюстрациями. салонин 22 июня. Анатомия катастрофы. Москва. Яуза. Эксмо. 2011 год. 480 страниц с иллюстрациями. Салонин. Мозга имение. Фальшивая история великой войны. Москва. Яуза Эксмо. 2011 год. 319 страниц. SS в действии. Документы о преступлениях СС. Перевод с немецкого. Москва. Прогресс. 1968 год. 474 страницы. СССР. Германия. 1933-1941 годы. Москва. Вестник архива президента Российской Федерации. АО «Московская газетная типография». 2009 год. 369 страниц с иллюстрациями. Сталин. Избранные сочинения в трех томах. Том 2. Киров. 2004 год. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Москва. Полит издат. 1953 год. Сталин. Сочинения. Тома 14-18. Москва. Тверь. 1997-2006 годы. Том 17. Старинов. Минуты замедленного действия. Москва, 1999 год. Стародубцев. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага. Москва. Вече. 2010 год. Стефан, русские фашисты, трагедия и фарс в эмиграции, 1925-1945 годы, Москва, Слово, 1992 год, 441 страница, Судоплатов, спецоперации, Лубянка и Кремль, 1930-1945. 1950 годы. Москва. Олма-пресс. 1997 год. 688 страниц с иллюстрациями. Судьба страны, судьба чекистов. Из истории органов безопасности Республики Карелия. Петрозаводск. Острова. 2012 год. 200 страниц. с иллюстрациями.